ерилка, чтобы не слышать их криков, брел в другую сторону, по холмам. В висках мучительно стучало, все мутилось. Может быть, они и правы. Может быть, потому что зло надо убивать, изгонять. Он сам было, схватив стрелы, побежал с ними, но сейчас ему хотелось забыть эти вдруг изменившиеся лица. Он остановился перед могучим дубом. «Я не понимаю вечный дуб. Убить нашу березу, беззащитную!» Этого не прощают. Но так гнать его, так ненавидеть. С нами что-то не то творится, вечный дуб. Он брел. Навстречу ему шла женщина. Длинные волосы и строгое лицо. Не мука шли. Лицо было знакомо. Веснянушка, ты? Что с тобой? Я не узнал тебя. Здравствуй, Юрилка. Она подошла ближе. На губах у нее чуть растерянная улыбка. «Ты знаешь, друг, меня, наверное, сглазили». «Кто? Этот?» Ярилка растерялся, не зная, как назвать. «Ну, волк?» «Ты тоже так о нем думаешь?» «Не знаю, Веснянка, но если его погонят, меня с ними не будет». «Что? Как ты сказал?» ерилка закусил губы и, с трудом подыскивая слова, выдавил из себя. Темна его душа, волчья она. Весняночка, это он накликал на нас беду, он принёс нам злобу. Это он убил берёзу, и народ решил... Ярилке захотелось увернуться, спрятаться от пристального взгляда Веснянки. Что за глаза у неё стали? И докончил, отвернувшись. Загнать. Убить волка. Вернуть в наш дом любовь, солнце. Пока он не пришёл, мы были счастливы. В нём всё зло он виноват, пусть будет жертвой. Громкие визгливые крики донеслись от рощи, веснянка вздрогнула, посмотрела каким-то не своим, тихим и ясным, а темным и больным взглядом, так не избавляются от зла, и поспешила туда, где была охота, волк тяжело убегал, ломая ветки, оставляя кровавый след. Испуганно пятилась и пряталась за спиной окружающих женщин из-за болота. Он один, могучий, задыхающийся, бежал в черный, угрюмый, спасительный лес от них. Крик визжал в ушах. Они гнали его. Гнали. Ее братья. И она с ними. И он вдруг остановился. Обернулся. Посмотрел. Долго смотрел на них. Кровь стекала быстрыми каплями по виску, руке. Не опуская взгляда, он вдруг осел, опустился на землю. Мир был чужим. Он очень медленно, медленно падал на землю. И уже, припадая к ней, приподнялся на руке и все смотрел, смотрел. Кто-то испуганно шепнул. «Оставим его, он бессмертен». И они пошли, пятясь, и вдруг побежали прочь. вот они Ее друзья добрые, и она пришла с ними, и они его убить. Волк не был бессмертным. Кровь текла, и уходила сила. А кроме силы у него ничего не было. Пусть ты виноват, что ты волк, этого не прощают. Но если никто не остановит эту кровь, она зальет весь мир. Кровь текла. Волк был беспомощен. Скрипел зубами. Лежал. Кровь. И этот мир кровав. Убить. Вот что в нем есть. Вот в чем его истина. Они, видно, ушли. И он отвернулся к небу. Смотрел на него. Вспомнилось. Она шьет, заживляет раны. Заря-зарница, заря-красная девица. Прозрачное легкое облако слетело на него. мягкое как сон в детстве. Небо синее вдруг прохладно осветилось, и, словно оставив плетение, серебристая женщина спускалась к нему с нежными руками. Почувствовал, как легкие руки коснулись его раны, тихие, как дуновение утреннего ветра. Лица он не видел, словно розовым покрывалом окутала она его. И, проваливаясь в прохладную пустоту, он успел подумать. Вот в чем смысл. Истина. Заря зорница, заря зорница. Веснянка накрыла его своим платком. Он разовел, но кровь уже не просачивалась. Розовый свет упал на платок. Она разгладила спутанные волосы и осторожно поцеловала его горячечные губы.